Глава четвёртая Карета неслась по неровной дороге с такой скоростью, словно мы спасались от самого дьявола. От сильной тряски меня без конца бросало из стороны в сторону. Благо, что я не ела последние сутки иначе меня давно бы уже вывернуло самым неприличным для девицы образом. Местность, мелькающая за окном, была незнакома мне, ни разу до этого не покидавшей Бери, и сейчас понятия не имеющей, куда меня везут, а главное, зачем. Я давно уже перестала считать повороты, сделанные на полном ходу, когда возница решил надо мной смилостивиться и остановился. Услышав речь, я выглянула в окно. «Судя по тому, что я видела, мы находились на каком-то постоялом дворе. Мой спутник спустился с козел и сейчас о чем-то шептался с низеньким кругленьким человечком в фартуке, беспокойно озирающимся по сторонам. Но как бы я ни напрягала слух, расслышать ничего не удалось. Между тем толстячок в фартучке что-то ответил моему спутнику, после чего поспешил скрыться внутри». Подавив нелепое желание воспользоваться моментом и удариться в бега, я осталась сидеть на месте. Бежать я всегда успею. В первую очередь нужно было выведать, что все-таки происходит и какое отношение это имеет ко мне. Тем временем мой спутник вернулся к карете. Сняв шляпу, он открыл дверцу и любезно предложил свою руку, в полголоса посоветовав опустить голову по нише. Это был немолодой человек, лет пятидесяти. Судя по выправке, в прошлом, возможно, служил в армии. Его сидеющие волосы были аккуратно собраны сзади простой черной лентой в хвост. Одежда простая, без изысков. Скорее всего, он стремился ничем не привлекать к себе излишнего внимания. Черты лица грубые, но не отталкивающие. В целом, ничем не примечательный. Так выглядело большинство проходящих мимо меня людей. Столкнувшись с ним на улице, я никогда бы не обратила на такого внимания. Возможно, именно к этому эффекту он и стремился. От долгого сидения в карете ноги сильно затекли и отказывались меня слушаться. В воздухе витали запахи конского навоза, свежего сена и нечистот, смешивающиеся с потрясающе аппетитным ароматом жаркого который доносился каждый раз, когда кто-то открывал дверь в помещении. Колодный желудок тут же напомнил о себе жалобным урчанием, скрыть которое, несмотря на все старания, не удалось. Мой спутник, понимающий, хмыкнул, но повел меня не туда, где стояли столики, а наверх, на второй этаж, где снял для нас комнату. Войдя внутрь, при виде небольшой кровати в углу, я сначала оторопела, а затем меня как кипятком ошпарили. Резко повернувшись, я уже собиралась высказать мужчине все, что я о нем думаю, но он меня опередил. — Присядь, нам нужно поговорить. Захлопнув, открывшись рот и решив, что поскандалить еще успею, я придвинула к себе тяжеленный стул и с видом великомученицы уселась на самом его краешке, сложив руки на коленях, как нас учили в монастыре, и вся превратившись во внимание. «Слушаю вас, месье. Может, для начала соблаговолите представиться?» Без лишних церемоний он подтащил ближе второй стул и сел напротив, скрестив руки на груди. «Ну что же, думаю, самое время познакомиться. Меня зовут Клод Люпен. Я доверенное лицо и правая рука его величества». «Короля Людовика?» — перебил я от удивления подскочив на месте. «Сядь и успокойся!» Он жестом дал мне понять, что не станет продолжать, пока я стою. Послушно вернувшись на место, я во все глаза уставилась на Клода. «Нет, не Людовика!» Он усмехнулся при виде разочарования, невольно отразившегося на моем лице. «Короля Тюн!» «Кого?» «Ты знаешь его под именем Жиль Фонтана. Он является некоронованным королем бандитов и убийц. Ему подчиняются и платят дань все двенадцать парижских дворов чудес. И даже сам глава полиции Габриэль де предпочитает видеть его своим другом, а не врагом». «Жиль? Король бандитов? Вот это новость! Выходит, я спасла жизнь преступнику!» Клод. Посмеиваясь над выражением моего лица, продолжил: С тех пор, как три года назад, ты выходил раненого короля. Нам было велено ни на минуту не спускать с тебя глаз. Да-да! Опередил он мой вопрос. Именно так. Иначе как ты думаешь, почему тебе было так спокойно передвигаться по улицам? Никто не смел и глаз поднять на тебя из страха тут же лишиться жизни. Это был шок. Уже не задавая вопросов, я просто ошарашенно смотрела на Клода и слушала его дальнейшее повествование. Несколько дней назад появился человек, который готов был щедро заплатить людям фонтаны за удачный исход дела. Нужно было проникнуть в монастырь и устроить там поджог. Человека не интересовали монахини, его интересовала жизнь только одной девушки. Но до последнего момента Мы не знали, кто она. Все было готово. Мы ждали лишь условного знака. Я с трудом сглотнула. Недавний ужас снова начал поднимать голову. Предсмертный крик Андреет ясно звучал в ушах. Но то ли тут сыграла шутку провидения, то ли это был знак свыше. Но тем вечером вы с подругой оказались в шатре гадалки нашего человека. Она не так безнадежна, как ты считаешь и смогла понять все, что должно было произойти. Она-то и предупредила меня об опасности, грозящей тебе, чью жизнь по приказу короля я должен был защищать. Решив проверить свою догадку, я подослал к вам девицу с помоями, велев опрокинуть их надежду твоей подруги. Успев тебя неплохо изучить, я ни секунды не сомневался, что ты отдашь ей свой плащ. это ты и спасло твою жизнь. Я... Я... — Я не понимаю. — Тому человеку нужна была ты. Приняв подругу за тебя, он немешкой расправился с ней. Ты слышала ее крик. Это и было сигналом для наших людей, которые для того, чтобы скрыть убийство, устроили поджог. Глядя на обгоревшее тело девушки, никому бы и в голову не пришло, что ее убили раньше и совершенно другим способом. — Какое варварство! — В голове снова всплыло предсказание гадалки. «Карта означает смерть, и не простую, а насильственную. Она скоро умрет, и в ее смерти будешь повинна ты». «Подожди! Пытаясь собраться с мыслями, я изо всех сил сжала виски. Монастырь практически неприступен. Как же вам удалось проникнуть внутрь?» «А ты не догадываешься». Мне показалось, или на его суровом лице проскользнула ухмылка. «О чем? Мне, в отличие от него, было не до смеха. Казалось, что если я буду в курсе всего, мне станет хоть немного легче». «Бедное дитя, похоже, ты действительно не догадывалась о скрытых ходах, которыми частенько пользовались некоторые ваши сестры для тайных встреч с поклонниками». «Что?» Скрытые ходы? Так ты не знала. Снисходительность его тона раздражала. Разумеется, не знала. Стала бы я тогда всякий раз рисковать собственной шеей, карабкаясь по стенам? Мне стало дурно. Андриет, бедняжка, она не заслуживала смерти. Это я должна была быть на ее месте. Не в силах справиться с чувствами, я вытолкала Клода из комнаты под предлогом, что мне надо остаться одной и как следует обдумать свое положение. Первым в стену полетел стул, второй последовал за ним, расколовшись надвое. Столик, графин с водой, свеча, ночной горшок, к счастью, пустой, все летало по комнате, пока я выпускала боль и отчаяние, охватившее все мое существо. Почувствовав, как силы покидают меня, я опустилась на пол и, уже больше не сдерживаясь, зарыдала в голос. «Нужно отдать должное Клоду». Несмотря на суровую внешность, он оказался настолько деликатным, что дал мне время выплакаться и прийти в себя. Как только я начала успокаиваться, он вернулся с огромным подносом, уставленным снедью. Покачав головой при виде учиненного беспорядка, он, ни слова не говоря, принялся раскладывать все по местам. Поднял стол, приставил к нему целевшее стулье. Разложив еду на столе, Клод демонстративно наполнил только свою тарелку, не подумав предложить мне. Горе горем, а молодой и, между прочим, все еще растущий организм требовал немедленного подкрепления в виде превосходного жаркого из барашка, свежеиспеченного хлеба и бокала... Что это? Стакан воды? Увидев, как мужчина придвинул графин с вином в свою сторону и вместо него наполнил водой стакан для меня, Я возмущенно фыркнула. Стоило ли сбегать из монастыря, чтобы разбойник с большой дороги начал изображать из себя мать-настоятельницу? Решив сразу дать ему понять, что шутить с собой не позволю, я, ничего не говоря, встала и, обойдя столик, подошла к бандиту. Демонстративно схватив графин, я со словами «У меня горе!» вернулась на свое место. Глядя с усмешкой на то, как я, выплеснув прямо в окно воду из стакана, наполняю его рубиновой жидкостью, Клод не удержался. Оправдание всех пинчук. Когда у кого-то из нас горе, мы мстим, а не напиваемся до поросячьего виска. А я и отомщу, огрызнулась я, на всякий случай коснувшись кончика носа, проверяя, не появилось ли на нем каких-либо изменений. И в первую очередь потребую от Жиля, чтобы он отрезал твой длинный язык. Я отодвинула от себя бокал. Пить что-то совсем расхотелось. К моему удивлению угрозы не возымели никакого действия на мужчину. Вместо ужаса на его лице было откровенное веселье, разозлившее меня еще больше. Ничего, смейся, дружок, пока можешь. После сытной еды меня потянуло в сон. Широко зевнув, — Я с огромной надеждой уставилась на кровать, но моим мечтам не суждено было сбыться. — Нужно трогаться в путь, выспишься в пути, — коротко бросил Клод, и вот еще что. Продолжил он, совершенно не обращая внимания на свирепое выражение моего лица. — Кто-то очень сильно желает твоей смерти, раз осмелился зайти так далеко. Будет лучше, если для всех ты будешь продолжать оставаться мертвой. Это я уже поняла. Что ты предлагаешь? Если мы хотим живыми, невредимыми добраться до Парижа, где нас ждет жиль, тебе придется немного изменить свою внешность. Уж больно она у тебя. Заметная. Не понимаю. О чем это он? Что значит заметная? У меня что? Нос длинный? Или уши как лопухи? Протавок вроде тоже нет. Чем же заметная? Мои вопросы вызвали у него лишь новый приступ смеха. Кое-как притяв себя, он заявил, что так как в случае чего убийцы будут разыскивать именно девушку, будет лучше, если оставшийся до столицы путь я проделаю в мужском костюме. А вот это уже интересно. Признаюсь, всегда мечтала примерить на себя мужскую одежду, но в монастыре под всевидящим оком матери-настоятельницы мне такого испытать не удалось». Зато теперь мне сами это предлагают. Как говорится, если уж угощают, то от чего же не угоститься? К удивлению, Клода, который ожидал от меня бурных возражений, я лишь согласно кивнула. Правда, его следующее предложение укоротить до плеч мои волосы я нашла варварским, но все же не могла не согласиться, что он прав. Длинные волосы мне будут только мешать и привлекут ненужное внимание. Мой спутник ненадолго удалился и вскоре вернулся с привязанным бечевкой пакетом и портновскими ножницами, деликатно отвернувшись, чтобы не смущать меня. Он терпеливо дожидался, пока я облачусь в новый наряд. Хм, коричневого цвета штаны сидели как влитые, неприлично обтягивая ноги. Рубашку пришлось заправить внутрь, Но ну вот проблема тонкое полотно сорочки совершенно не скрывало того, что находилось под ней, и я невольно съежилась. Решение пришло в виде жилета до середины бедер, который не только прекрасно все прикрыл, но и сильно утянул грудь, отчего она стала почти по-мальчишески плоской. Завершающей деталью был простой, до колен коричневый камзол без шитья, в котором я действительно стала походить на сына простого буржуа. Пришла очередь волос. Без лишних церемоний Клод сгробастал концы в кулак и одним движением оттяпал приличную длину. Взглянув в небольшое ручное зеркало, которое было среди принесенных вещей, я не без удивления заметила, что он все же не стал резать их слишком сильно, а оставил длину до лопаток. В голове сразу же стало очень легко. Встряхнув локонами, я по совету Клода подвязала их на затылке кожаным шнурком, а сверху нацепила треуголку, без которой ни один уважающий себя мещанин не появлялся на людях. Башмаки, абсолютно новые, как и вся остальная одежда, удивительным образом пришлись мне в пору. Превратившись в мальчишку, я была готова отправляться в дорогу. К моему удивлению, за весь путь, что я проделала, выйдя из комнаты, спустившись по лестнице и пройдя через зал, оказалось во дворе, никто не обратил на меня никакого внимания. Все принимали меня за мальчика. Правду знала только служанка, но Клод бросил ей серебряную монету, сводив которую она поклялась беречь мою тайну до могилы. Штаны, в отличие от длинных юбок, были невероятно удобными. Они не сдерживали движений и не цеплялись за ноги. Думаю, я с легкостью смогу к ним привыкнуть». Дождавшись, когда я усядусь в карету, мой спутник занял место кучера на козлах и стегнул лошадей. Карета катилась вперед, неся меня навстречу судьбе. Что ждало меня там, впереди?